«Что случилось?» — спросил Тед. Энди, стуча зубами, с трудом выдавил. «Там, в боковом туннеле. Что там такое?» Энди с ужасом оглянулся. «Слава богу, они за мной не погнались. Я уж боялся, что они охотятся за мной. Что ты несешь?» Энди открыл было рот, но заколебался и покачал головой. Испуганный голосом он сказал Теду. Ты мне не поверишь никогда в жизни. Я сам в это с трудом верю, но я видел все собственными глазами. Тед нетерпеливо отстегнул фонарик от пояса с инструментами и уже было направился туда, откуда только что прибежал Энди. Но тот крикнул. «Погоди, Тед, это может быть очень опасно». «Почему?» — твердым голосом спросил он напарника. «Эти глаза...» Энди передернула при этих словах. «Их я в первую очередь и увидел. Множество глаз, сверкающих в темноте, там, в глубине бокового отсека. И всего-то какая-то кучка крыс. Стоит из-за них так волноваться. Поработаешь под землей еще пару недель и привыкнешь к ним». «Нет, там были не крысы». Ведь у крыс глаза красные, верно? А эти белые, или как будто серебристые. Да, серебристо-белые, очень яркие. И не потому, что отражали свет моего фонарика, нет. Я и не светил в ту сторону, когда они показались. Они сами светились, излучали свой свет. Буквально пятна огня ярко-горящем пламени. Заметив их, я посветил фонариком и оказалось, что они находились чуть ли не в двух метрах от меня. Эти чертовы чудища, буквально у меня под ногами. Тат не выдержал. Какие еще эти чудища? Говори толком. Энди стал их описывать, и голос у него дрожал. Тэд терпеливо слушал его, не перебивая, но в глубине души твердо знал. Что в жизни такого не бывает? Знать-то знал. Но предательский холодок страха несколько раз пробежал по его спине. Тем более нельзя все так оставлять. Несмотря на протесты Энди, он пошел в туннель. И ничего там не обнаружил. Не то что чудищ, описанных Энди. Он даже завернул за угол и прошел еще несколько метров вглубь. Ничего. Фонарик освещал пустоту. Тед вернулся обратно. Энди ждал его, оставаясь в пятне света от рабочих ламп и с опаской всматриваясь в темноту. Лицо его было таким же бледным. «Абсолютно ничего. Они были там минуту назад». Тед молча выключил фонарик, снова прикрепил его к поясу и, засунув руки в отороченные мехом карманы, сказал, «Сегодня ты в первый раз работаешь под землей». «Ну и что? Раньше ты этого не делал? Ты имеешь в виду, спускался ли я в канализацию?» «Это не канализация, это дренажная система. Так бывал ты раньше под землей?» Нет. «А какое отношение это имеет к происходящему?» «У тебя не бывало так, что в переполненном кинотеатре ты вдруг чувствовал себя запертым, одиноким?» «Я не страдаю клаустрофобии», — резко среагировал Энди. «А тут нечего стесняться. С моими напарниками прежде такое бывало. Некоторые ощущая дискомфорт, оказавшись в ограниченном пространстве, в лифтах, в переполненных людьми помещениях. Не это вовсе не значит, что они страдают клаустрофобией, но попадая на ремонтные работы под землей, а многие чувствуют себя подавленными, начинают дрожать и задыхаться. Кажется, что стены движутся на тебя, слышатся какие-то загадочные звуки, чудятся видения. «А если это то, что сейчас происходит с тобой, не надо волноваться, парень. Это не значит, что тебя уволят или что-то в этом роде. Уверяю, нет».